Глава двадцать вторая Покачиваясь от давки, охвативший его, Пьер оглядывался вокруг себя. «Граф, Петр Кириллович, вы как здесь?» — сказал чей-то голос. Пьер оглянулся. Борис Друбецкой, обчищая рукой коленки, которые он запачкал, вероятно, тоже прикладываясь к иконе, улыбаясь, подходил к Пьеру. Борис был одет элегантно. С оттенком походной воинственности На нем был длинный сюртук И плеть через плечо Так же, как у Кутузова Кутузов между тем Подошел к деревне И сел в тени ближайшего дома На лавку, которую бегом принес Один казак, а другой Поспешно покрыл ковриком Огромная блестящая свита Окружила главнокомандующего Икона Тронулась дальше, сопутствуемая Толпой Пьер в шагах в тридцати от Кутузова остановился, разговаривая с Борисом. Пьер объяснил свое намерение участвовать в сражении и осмотреть позицию. — Вот как сделайте, — сказал Борис. — Я вас буду угощать лагерем. Лучше всего вы увидите все оттуда, где будет граф Бенниксон. Я ведь при нем состою. Я ему доложу, а если хотите объехать позицию, то поедемте с нами. Мы сейчас едем на левый фланг, а потом вернемся, и милости прошу у меня ночевать, и партию составим. Вы ведь знакомы с Дмитрием Сергеевичем? Он вот тут стоит. Он указал третий дом в горках. — Но мне бы хотелось видеть правый фланг. Говорят, он очень силен, — сказал Пьер. я бы хотел проехать от москвы реки и всю позицию ну это после можете а главный левый фланг да да а где полк князя Болконского? не можете вы указать мне спросил пьер андрею николаевича мы мимо проедем я вас проведу к нему что ж левый фланг спросил пьер по правде вам сказать нону — Между нами левый фланг наш бог знает, в каком положении, — сказал Борис, доверчиво понижая голос. — Граф Бенниксон совсем не то предполагал. Он предполагал укрепить вон тот курган, совсем не так. Но... — Борис пожал плечами. — Светлейший не захотел или ему... — Наговорили ведь... И Борис не договорил, потому что в это время к Пьеру подошел Кайсаров, адъютант Кутузова. — А, Паисий Сергеевич, — сказал Борис с свободной улыбкой, обращаясь к Кайсарову, — а я вот стараюсь объяснить графу позицию. Удивительно, как мог Светлейший так верно угадать замыслы французов. — Вы про левый фланг? — сказал Кайсаров. «Да — Да-да, именно. Левый фланг наш теперь очень-очень силен. Несмотря на то, что Кутузов выгонял всех лишних из штаба, Борис после перемен, произведенных Кутузовым, сумел удержаться при главной квартире. Борис пристроился к графу Бенниксону. Граф Бенниксон, как и все люди, при которых находился Борис, считал молодого князя Друбецкого неоцененным человеком. В начальствовании армии были... Две резкие определенные партии – партия Кутузова и партия Бенниксона, начальника штаба. Борис находился при этой последней партии, и никто, так как он не умел, воздавая раболепное уважение Кутузову, давать чувствовать, что старик плохо и что все дело ведется Бенниксоном. Теперь наступила решительная минута сражения, которая должна была или уничтожить Кутузова и передать власть Бениксону, или, ежели бы даже Кутузов выиграл сражение, дать почувствовать, что все сделано Бенниксоном. Во всяком случае, за завтрашний день должны были быть розданы большие награды и выдвинуты вперед новые люди». и вследствие этого Борис находился в раздраженном оживлении весь этот день. За Кайсаровым к Пьеру еще подошли другие из его знакомых, и он не успевал отвечать на расспросы о Москве, которыми они засыпали его, и не успевал выслушивать рассказов, которые ему делали. На всех лицах выражались оживление и тревога, но Пьеру казалось... что причина возбуждения, выражавшегося на некоторых из этих лиц, лежала больше в вопросах личного успеха, и у него не выходило из головы то другое выражение возбуждения, которое он видел на других лицах и которое говорило о вопросах не личных, а общих вопросах жизни и смерти. Кутузов заметил фигуру Пьера и группу, собравшуюся около него. — Позовите его ко мне, — сказал Кутузов. Адъютант передал желание светлейшего, и Пьер направился к скамейке. Но еще прежде него к Кутузову подошел рядовой ополченец. Это был Долохов. — Этот как тут? — спросил Пьер. — Это такая бестия, везде пролезет, — отвечали Пьеру. Ведь он разжалован, теперь ему выскочить надо. Какие-то проекты подавал и в цепь неприятельскую ночью улазил. Но молодец!» Пьер, сняв шляпу, почтительно наклонился перед Кутузовым. «Я решил, что, ежели я доложу вашей светлости, вы можете прогнать меня или сказать, что вам известно то, что я докладываю, и тогда меня не убудет», — говорил Долохов. «Так, так. А если я прав, то я принесу пользу Отечеству, для которого я готов умереть». — Так, так. И если вашей светлости понадобится человек, который бы не жалел своей шкуры, то извольте вспомнить обо мне. Может быть, я пригожусь вашей светлости. — Так, так, — повторил Кутузов смеющимся, суживающимся глазом, глядя на Пьера. — В это время Борис... Своей придворной ловкостью выдвинулся рядом с Пьером в близость начальства и с самым естественным видом, и негромко, как бы продолжая начатый разговор, сказал Пьеру, «Ополченцы те прямо надели чистые белые рубахи, чтобы приготовиться к смерти. Какое геройство, граф!» Борис сказал это Пьеру, очевидно, для того, чтобы быть услышанным светлейшим. Он знал, что Кутузов обратит внимание на эти слова... И действительно светлейший обратился к нему. Ты что говоришь про ополчение, сказал он Борису, они, ваша светлость, готовясь к завтрашнему дню, к смерти надели белые рубахи. Ах, чудесный, бесподобный народ, сказал Кутузов и, закрыв глаза, покачал головой. Бесподобный народ, повторил он со вздохом. «Хотите пороху понюхать?» — сказал он Пьеру. «Да, приятный запах. Имею честь быть обожателем супруги вашей. Здорова она. Мой привал к вашим услугам». И, как это часто бывает с старыми людьми, Кутузов стал рассеянно оглядываться, как будто забыв все, что ему нужно было сказать или сделать. Очевидно, вспомнив то, что он искал, он подманил к себе Андрея Сергеевича Кайсарова, брата своего адъютанта. «Как... как... как стихи-то, Марина... как стихи... как... что на Геракова написал? Будешь в корпусе учитель... скажи, скажи!» — заговорил Кутузов, очевидно, собираясь посмеяться. Кайсаров прочел... Кутузов, улыбаясь, кивал головой в такт стихов. Когда Пьер отошел от Кутузова, Долохов, подвинувшись к нему, взял его за руку. «Очень рад встретить вас здесь, граф», — сказал он ему громко и не стесняясь присутствием посторонних с особенной решительностью и торжественностью. «Накануне дня, в который Бог знает, кому из нас суждено остаться в живых», — Я рад случаю сказать вам, что я жалею о тех недоразумениях, которые были между нами, и желал бы, чтобы вы не имели против меня ничего. Прошу вас простить меня. Пьер, улыбаясь, глядел на Долохова, не зная, что сказать ему. Долохов со слезами, выступившими ему на глаза, обнял и поцеловал Пьера. Борис что-то сказал своему генералу, играв граф Бениксон обратился к Пьеру и предложил ехать с собою вместе по линии. — Вам это будет интересно, — сказал он. — Да, очень интересно, — сказал Пьер. Через полчаса Кутузов уехал в Татаринову, и бенниксен со свитой, в числе которой был и Пьер, поехал по линии.